Что я могу для вас сделать? спросила Марина. Расскажите о последних днях Ларисы. Она послушно стала вспоминать, где они были и о чём разговаривали. Выглядела как-то невразумительно, она никак не могла вспомнить что-то серьёзное, и как и оказалось важное, в голову лезли мелкие незначительные подробности. О чём они с Ларисой разговаривали? Да ни о чём. Просто сидели на пляже или на террасе кафе, смотрели на море и молчали, или болтали о пустяках: какой крем лучше купить, когда поедут на Мёртвое море, пойдёт ли Марине купальник, что вон на той роскошной блондинке, и что скажет Ларисин муж, если она всё же решится купить здесь в Тель-Авиве кольцо с бриллиантом. Простите, это не ваш коллега сидит вон там, показал Матвей в дальний угол зала. Кто? Вот это? Марина повернулась и пожала плечами. Да нет, что вы. Она так пристально на нас смотрела, не на нас, а на вас, мрачно подумала Марина. Она смотрела на такого интересного мужчину и думала: что он нашёл такой, как я. И правда, что? Она сделала ещё один глоток кофе, не успев удивиться его изменившемуся вкусу. И вдруг всё вокруг неё задрожало, заколебалось, как бывает дрожит в жаркий июльский день разогретый воздух на шоссе. Голоса людей звучали гулко и странно, как будто откуда-то издалека. Особенно изменился её собеседник, Матвей. Его загорелое, породистое лицо странно удлинилось, заострилось. В нём появилось что-то хищное, волчье. Что это со мной? подумала Марина. Кажется, я заболела. Но даже эта мысль была какой-то вялой, неразборчивой, как будто собственное состояние не слишком её волновало. Но На её навалилась тупая, безразличная усталость. Ничего не хотелось делать, ничего не хотелось говорить. Хотелось только сидеть неподвижно, глядя в одну точку и чтобы никто её не беспокоил. "Мариночка, что с вами?" озабоченно спросил Матвей, перегнувшись к ней через стол. "Вам плохо?" Она хотела ответить, что ей действительно плохо, но голос ей не повиновался, даже губы не удавалось разлепить. Её охватила страшная слабость, какая бывает после тяжёлой болезни. Матвей придвинулся ближе к ней, заботливо взял её за руку, заглядывал в глаза. Но при этом хищный оскал ещё больше исказил его лицо, даже нижняя губа опустилась. как у осколевшегося зверя, обнажив крупные желтоватые зубы. Ничего, пробормотал он в полголоса, внимательно цепко приглядываясь. Ничего, это скоро пройдет. Он воровато огляделся по сторонам и еще крепче сжал руку Марине, а потом стал делать что-то совсем странное, попытался незаметно для посторонних глаз... снять с её пальца кольцо то самое старое колечко, которое она привезла из Израиля колечко, которое подарила ей Лариса незадолго до своей смерти что вы что вы делаете хотела проговорить Марина, но голос ей по-прежнему не повиновался, вместо слов получилось только бессвязное нечленораздельное мычание а Матвей пыхтя и морщась, всё пытался сотащить кольцо с её пальца. Странно, думала она отстранённо, как будто всё это её нисколько не касалось. Странно. Это кольцо так легко наделось на мой палец и сидит на нём свободно, нисколько не мешая, а он не может его снять никакими силами. И еще она подумала, какой странный человек этот Матвей. Если бы он просто сказал ей, что хочет взять это кольцо на память о Ларисе, неужели бы она не отдала его? Хотя разве это кольцо будет напоминать ему покойную жену? Ведь он ни разу не видел его на руке Ларисы. Она купила его там, в Израиле. Да и вообще. Откуда он может знать, что это кольцо Ларисы? Все эти мысли ворочались в её голове вяло и лениво, как сонные рыбы на прилавке рыбного магазина, а Матвей продолжал незаметную, ожесточённую борьбу с кольцом. Почему он не хочет оставить её в покое? Почему не даст ей просто отдохнуть, отдышаться, прийти в себя? Марина попыталась вырвать у него руку, но из этого ничего не получилось. Сил на борьбу совершенно не осталось. Единственное, что она смогла сделать, это вяло пошевелить второй свободной рукой, которая лежала на столе рядом с чашкой. Чашка сползла на самый край стола, полетела на пол, разбилась в дребезге, разбрасывая по сторонам черные кляксы кофе. Марина видела это как будто в замедленном кино. Все это казалось ей бессмысленным, не имеющим к ней никакого отношения. Через зал уже спешила официантка с тряпкой убрать осколки, вытереть черные кляксы. Лицом отвея исказилось, постарела от плохо скрытого раздражения. Приподнимаясь из-за стола навстречу официантке, он жалчно бросил. Дами плохо. Ей нужно выйти на воздух. Он положил на столик крупную купюру за беспокойство и чтобы отмести лишние вопросы, подхватил Марину под локти, вытащил из-за стола и потащил к выходу. Она пыталась возражать, пыталась сопротивляться, но тело её совершенно не слушалось. Единственное, на что хватало сил, это безвольно переставлять мягкие как у тряпичной куклы ноги. Матвей вытащил её на улицу. От холодного воздуха ей на какое-то мгновение стало легче, но он тут же втолкнул её в машину, сел за руль и куда-то поехал. Марина прикрыла глаза. Ей хотелось только одного, чтобы он оставил её в покое, чтобы он не трогал её. От плавного движения в машине дурнота усилилась. Руки и ноги, казалось, налились свинцом. Наконец машина остановилась возле какого-то дома в густой паутине лесов. Матвей заглушил мотор, подошёл с её стороны, огляделся по сторонам и выдернул Марину из салона, как морковку из грядки. Она отстранённо подумала: что он на удивление сильный человек. Он обхватил её за плечи и потащил к подъезду. Со стороны казалось, что они нежно обнимаются, но если бы кто-то заглянул в лицо Марины, он увидел бы в нём только пустоту и отчаяние. Как бы плохо сейчас ни работала голова, она чётко понимала, что впереди её не ждёт ничего хорошего. Матвей собирался сделать с ней что-то ужасное. А у нее даже сил нет сопротивляться. Матвей. Да Матвей ли он в действительности? Она поверила ему на слово, не видела никаких документов. И что ему от нее нужно? Ах да, он хотел снять с ее руки кольцо, и это не получилось. Значит, все дело в кольце. Но почему? Грашовое колечко, ни золотое, даже не серебряное. Матвей втащил её в подъезд, вызвал лифт. Старомодная решётчатая кабина спустилась с грохотом, он распахнул дверцу. В это время на площадку вышла пожилая женщина с французским бульдогом на поводке, удивлённо взглянула на Марину. Марина попыталась открыть рот, попросить о помощи, но только глухо простонала. Женщина взглянула на неё опасливо, подхватила замешкавшуюся собаку на руки и поспешно покинула подъезд. Матвей втолкнул Марину в лифт, прижал к стене, прошептал, больше не скрывая волча искал: "Зачем же ты так? Не надо. Всё равно тебе никто не поможет. Только хуже будет. Веди себя тихо". Она с ужасом поняла, что он прав. Никто ей не поможет. Никому до неё нет дела. Расчитывать нужно только на себя. Но и на себя рассчитывать не приходилось. Собственные руки и ноги, собственный голос вели себя предательски, нисколько не хотели ей помочь. Лифт остановился. Матвей почти на руках вынес её из кабины, подтащил к двери, достал ключи. Марина попыталась прочитать и запомнить номер квартиры, но перед глазами всё по-прежнему дрожало и колебалось. Да и какой смысл запоминать номер квартиры, если она не помнит ни номер дома, ни название улицы? И если поняла она с беспощадной ясностью, ей из этой квартиры уже не выйти. Матвей её не выпустит живой. Об этом говорила его суетливая поспешность и деловитая снаровистая хватка, и этот его волчий оскал. Он отпер дверь квартиры, втащил её внутрь, проволок по коридору в маленькую полупустую комнату, толкнул на диван. Теперь он не скрывал своих намерений, не придавал лицу заботливого выражения. Во всех его чертах проступил опасный, беспощадный хищник. Подожди здесь. Никуда не уходи, проговорил он со злой насмешкой, как будто не понимал, что она не то, что уйти, рукой пошевелить не может. Я сейчас вернусь, я освобожу тебя от кольца, бросил он и скрылся в коридоре. Марина прикрыла глаза. Ей хотелось одного покоя, но в глубине сознания звучал внутренний голос, билась последняя безнадёжная мысль: нельзя, нельзя успокаиваться, нельзя расслабляться, это может стоить ей жизни. "Ну и пусть", отвечал второй равнодушный и безжизненный голос. "Всё равно я ничего не могу поделать". Пусть уж всё кончится скорее, скорее и без боли. Прошло совсем немного времени. Впрочем, она не ощущала времени, не сознавала его протяжённости. И Матвей снова появился на пороге комнаты. В его облике была оживлённая суетливая деловитость, а в руках он держал эмалированный тазик, в котором дребезжали какие-то страшные металлические инструменты. Ещё он жмал подмышкой двухлитровую бутылку воды. Он поставил бутылку и тазик на стол возле дивана, оживлённо потёр руки. Марина скосила глаза на содержимое тазика. Там лежал медицинский скальпель, хромированные хирургические ножницы, узкая короткая пилка. Что это? Чуть слышно проговорила Марина. О. Да ты никак оживаешь, удивился Матвей. Ну ничего, осталось совсем немного. Понимаешь, это кольцо не слезает с твоего пальца. Бывает такое, я знаю. Но оно мне нужно, очень нужно. Так что хочешь ты или не хочешь, а я его заберу. Если придётся вместе с пальцем, значит так и будет. Ничего. Я его отмою. Марине казалось, что всё это бред или страшный кошмарный сон, но холодная реальность хирургических инструментов убеждала её в обратном. Матвей свинтил пробку с бутылки, взял в руку скальпель. И в это время у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Он вздрогнул, положил скальпель обратно, достал телефон, поднёс его к уху, немного послушал и потом заговорил на незнакомом хриплом и гортанном языке. Марина не понимала ни слова, но чувствовала, что этот мужчина оправдывается перед кем-то, кого боится и ненавидит. Скосив на неё глаза, он вышел в коридор, удалился в дальний конец квартиры, откуда доносились непонятные взволнованные слова. Марина поняла, что у неё остался единственный шанс, собственно, даже не шанс, а жалкое подобие шанса. Она слабо пошевелила рукой, как ни странно, рука начала понемногу её слушаться, видимо, действие той дряни, которую Матвей подлил ей в кофе. подходило к концу. Она потянулась к столу, скальпель воружится, попробовать оказать сопротивление. Какое там сопротивление? Рука вяло поползала по столу, пытаясь дотянуться до пластиковой бутылки с водой. Не получилось. У неё не хватало сил. Чтобы взять бутылку, нужно было подняться с дивана и сделать хотя бы один шаг. У неё не было на это сил. Оставалось сидеть тут и ждать, когда придёт этот злодей и отрежет ей палец, а потом убьёт её тем же скальпелем или оставит тут, и она истечёт кровью. Какая ужасная смерть. Тут вдруг в голове всплыло воспоминание о Ларисе. Ведь она точно так же ужасалась по поводу её убийства. Так значит, значит, Ларисина смерть была не случайной. Никто не хотел её ограбить, убиться хотел добыть кольцо. И если бы Лариса не отдала его ей, то сейчас Марина не сидела бы тут совершенно беспомощная и не ожидала бы смерти. В голове немного прояснилось, но тело по-прежнему её не слушалось. Марина протянула левую руку с кольцом вперёд. Ей казалось, что Вода должна помочь. Не случайно в последнее время она так полюбила воду. Помоги мне, едва слышно шипнула Марина, пытаясь дотянуться до бутылки. Всё отчётна. Она без сил упала лицом на столешницу. Бутылка опрокинулась и покатилась к ней. Вода пролилась на лицо, на одежду. И тут от сырой холодной свежести стало немного легче. она глубоко вздохнула и почувствовала, как тяжелые дурнота по немного отпускает ее сил пока еще было очень мало, но она все же смогла с трудом сползти с дивана, опираясь на стол, встала, взглянула на дверь нет туда нельзя там Матвей или как там его зовут на самом деле она не сможет не бороться с ним не ни убежать слишком еще слаба Марина повернула голову в слабой надежде на какой-то другой выход и вдруг увидела окно, а за ним строительные леса. Ну да, ведь она заметила леса ещё тогда, когда подъехала к дому. Так может попытаться выбраться через окно? Может быть, там ей помогут строители или она сумеет спрятаться от своего мучителя? Разговор всё ещё доносился из дальнего конца квартиры, но он явно подходил к концу, так что следовало поторопиться. Поторопиться. Это было слово совершенно нереальное для неё в теперешнем состоянии. В лучшем случае Марина могла двигаться со скоростью беременной черепахи. С трудом, опираясь на стол и мучительно борясь со слабостью, она добралась до окна. вцепилась в шпингалет сил не хватало но она просто повисла на ручке всем своим весом и окно послушно распахнулось холодный суровый воздух ворвавшийся в комнату освежил её придал ещё немного сил она вползла на подоконник перевалилась через него сползла на другую сторону она упала на дощатый настил лесов перевела дыхание. Хотелось одного лежать и не шевелиться, но Марина знала, что это недоступная роскошь. Сейчас Матвей вернётся в комнату, увидит открытое окно, и через полминуты всё будет кончено. Нет. Не для того она приложила столько усилий, не для того так напрягала жалкие остатки воли, чтобы сдаться, когда сделано уже так много. она сжала зубы, вцепилась пальцами в стальные опоры лесов и со страшным трудом поднялась на ноги. голова по-прежнему кружилась. слева от нее за краем настила была пустота, страшная высота, на дне которой улица, машины, люди. Марина преодолела соблазн шагнуть туда. и закончить всё одним мгновенным усилием, одним мигом полёта. Удар об асфальт и всё кончится. Нет. Она не сдастся. Качаясь, цепляясь за стальные трубы опор, Марина двинулась по лесам вдоль стены дома, вперёд, вперёд. Как можно дальше от окон той квартиры, где остался ее мучитель. Марина шла медленно, страшно медленно и считала окна, мимо которых проходила. Первые два окна не в счет, это окна той же квартиры. Еще три, еще четыре окна. Сюда тоже лучше не соваться. Это наверняка соседняя квартира куда Матвей кинется в первую очередь вот ещё одно окно но за ним никого открыть окно снаружи невозможно а если разбить его Матвей сразу всё поймёт и бросится за ней Значит, нужно идти дальше, пока она не увидит живого человека, который впустит её к себе, окажет помощь. Она прошла ещё мимо двух окон и наконец увидела добродного старика, сидящего в кресле перед телевизором. Даже через закрытое окно было слышно, как орёт включённый на полную катушку аппарат. Марина постучала в окно костяшками пальцев. Но старик даже не взглянул в её сторону она подобрала на лесах какую-то деревяшку снова постучала и снова никакой реакции ну да телевизор так орёт что она может хоть из пушки стрелять старик всё равно ничего не услышит нет нельзя торчать здесь на виду если она не может достучаться до этого старика значит нужно двигаться дальше вероятно у следующих окон ей больше повезёт Она пошла вперёд, миновала ещё три окна, за которыми не было ни одной живой души, и вдруг через очередное окно увидела нет, не человека, а огромного рыжего кота, который сидел на подоконнике и смотрел на неё с живейшим интересом. Если бы ты умел открывать окно, проговорила Марина с сожалением. ты бы уж наверняка меня впустил. На твоей морде просто написано сострадание, но ты, к сожалению, ничем не сможешь мне помочь. Марина опёрлась снаружи на подоконник. Она чувствовала, что не в силах идти дальше, что сейчас просто упадёт на деревянный настил лесов и умрёт от холода. Впрочем, вряд ли Матвей найдёт её раньше, затащит обратно в свою квартиру, и там всё кончится. Кот смотрел на неё через стекло с явным сочувствием. Потом он распушил рыжий воротник и громко призывно замяукал. Дмитрий Алексеевич старый, но услышал из соседней комнаты душераздирающее мяуканье своего кота Василия и отложил книгу, которую внимательно изучал гербовник прибалтийского дворянства. Когда Василий мяукал так громко и не музыкально, это могло значить, что хозяин, по рассеянности, закрыл дверь туалета, или что Василий ужасно проголодался. И если его немедленно не угостить чем-то вкусненьким, у него случится голодный обморок. Или на него свалилось со шкафа что-то тяжёлое, или просто у кота плохое настроение, и ему хочется пообщаться с хозяином. В любом случае, старые гноиз рядно надоели. Гербы Осзейских и Курляндских баронов, и он решил пойти в соседнюю комнату и выяснить, что же на этот раз тряслось с котом. Василий сидел на подоконнике, и на первый взгляд с ним было всё в порядке. Но он смотрел не на хозяина, а за окно. А там, за окном, стояла бледная и совершенно незнакомая старугину девушка. Первой мыслью, промелькнувшей в его мозгу, было, что это очередная труженица из Молдавии или Таджикистана, занятая на ремонте его дома. Правда, до сих пор все гастарбайтеры, которых Старыгин видел на лесах, были исключительно мужского пола. Но для малярных или штукатурных работ прораб вполне мог привлечь девушек. Но в следующую секунду Дмитрий Алексеевич отбросил эту мысль как несостоятельную. Девушка за окном также мало походила на штукатура, как от Василий на уссурийского тигра. Во-первых, хотя одежда на ней была мокрой и перепачканной, но изначально это была вовсе не строительная спецовка и не рабочий комбинезон, а вполне приличное пальто. Но даже не это главное. На лице незнакомки явственно читалось высшее образование. И ещё. Её лицо казалось измученным и несчастным. Девушка стучала в окно и о чём-то беззвучно просила. Она явно нуждалась в помощи. Старыгин раздумывал всего несколько секунд. Он подошёл к окну, открыл его и помог незнакомке перебраться через подоконник. Она тяжело обвисла в его руках, словно силы оставили её. Что случилось? спросил Дмитрий Алексеевич. Вам плохо? Как вы оказались на лесах? Она молчала, прикрыв глаза и только тяжело дышала. Старыгин спохватился, что человек может концы отдает, а он тут с глупыми расспросами. Он перехватил девушку поудобнее и устремился к дивану. Кот Василий вертелся вокруг и всячески мешал. Окно! встрепенулась она. Закройте окно и за навеску задерните скорее. Над портьерами часто и основательно трудился кот Василий. Вид у них был не товарный, как говорила соседка, но все же разглядеть что-нибудь за ними через окно было невозможно. Старигин попробовал уложить девушку на диван, однако она тут же извернулась и села. Воды, попросила она тихо, дайте мне воды. Дмитрий Алексеевич сбегал на кухню и налил из чайника воды в большую кружку. За время его отсутствия девушка успела снять мокрое и залепанное строительной пылью пальто и слегка пригладить волосы. Кот Василий сидел уже на своем законном месте на диване и посматривал на девушку с большой симпатией. Вот, возьмите, Старыгин протянул ей кружку. Сами от Пети сначала. Слегка помедлив, с усилием произнесла она: "Но я вовсе не хочу пить", возмутился Старыгин. "С чего это я должен? Нормальная вода кипячёная, её и сырую пить можно. Мне привозят раз в месяц по 20 больших бутылок". Она упрямо поматала головой и забилась в угол дивана. "Не хотите не пейте", окончательно рассердился Старыгин. "И давайте договоримся. Я вас травить не собираюсь. Я вообще первый раз в жизни вас вижу. Это вы вломились ко мне в окно. Так что если не хотите воды, то давайте я вам вызову скорую или такси. И до двери провожу, а там уж вы сами. Простите. Она внезапно закрыла лицо руками. Ну вот, с досадой подумал старый Ген. Ещё истерички мне не хватало на ночь глядя. В самом деле, девица не в себе, это ясно. Как она оказалась на лесах? Не бусь поссорилась со своим хахалем и вылезла в окно. Кот Василий вытянулся на диване, передвинулся поближе к девушке и посмотрел на хозяина с лёгким укором. Что же ты так невежливо себя ведёшь? Наши гости плохо, а ты совершенно ничего не предпринимаешь.